Глава 48. Мария. В душе я немного прихожу в себя и смываю вместе с водой и непрошенные слезы, и свои не к месту, образовавшиеся на пустом месте фантазии. Боже, Мария, очнись. Мы знакомы всего несколько дней. Но саму себя не обмануть. Мне плевать на календарные сроки, числа и даты. День, два или всего несколько часов. Этому мужчине удалось покорить меня за рекордно быстрые сроки. Я не жалею ни об одной минуте, проведенной вместе с ним, но жалею о том, что у меня такое чересчур влюбчивое и глупое сердце. Лукас не такой, как я. Я убеждаю себя в этом. Теперь я знаю многое о нем и о его прошлом. Потери и предательства это раны, после которых у него остались глубокие шрамы. Он не может вести себя по-иному и верить широко распахнутой душой. Я понимаю, почему Лукас живет один и почти никого не пускает в свой мир. Но это понимание не избавляет меня от желания стать частью его мира. Лукас стучит по двери ванной комнаты. Я паникую и приказываю себе немедленно собраться. Смотрю в зеркало, чтобы убедиться, я в полном порядке. Киваю для убедительности. Все будет хорошо. И только после этого выхожу. «Что-то случилось?» — хмурится Лукас. «Я подожду тебя на кухне, хорошо? Пока ты принимаешь душ». Поднимаюсь на цыпочки и целую Лукаса. Ухожу, фальшиво напевая джингл-беллс. Лукас появляется на кухне через несколько минут, собирая завтрак. Он снова не позволяет мне прикоснуться к плите и варит кофе на свой манер, добавляя щепотку соли и немного острого перца. Мои негативные мысли тают, растворяются с каждым глотком обжигающего напитка. Поэтому я вновь искренне улыбаюсь и решаю, что еще слишком рано для разговоров с местоимением «мы». Можно просто наслаждаться моментом, что я и делаю. Лукас, почувствовав, что у меня улучшилось настроение, тоже оттаивает. Глаза сияют чуть ярче. Он зовет прогуляться на свежий воздух и с охотой показывает мне свои владения. Модесту увязался следом. Я пыталась удержать кота, но он с чего-то решил пулей вылететь из двери. Снаружи за порогом кота встретил рыхлый снег, в котором экзот утонул по самое брюхо. А потом на Модеста налетел огромный пес. Я застыла на месте от страха. «Не бойся, это монстр!» — рассмеялся Лукас. «Я уже поняла, что он монстр!» — прошептала я, боясь пошевелиться. «Да нет же, тебя он не укусит!» «Он съел кота, да?» — схлипнула я, боясь отнять ладони от лица. «Твоего вредного кота не захочет сожрать даже голодный кореец!» — пошутил Лукас. «Корейцы едят собак!» Поправила я мужчину. «О нет, своего монстра я им ни за что не отдам. Пусть лакомится кошатиной. Да посмотри же ты, в порядке твой кот!» «Строго говоря, он не мой, а подруги», — отозвалась я и осторожно посмотрела через пальцы. Огромный пес светло-коричневого цвета примял кота лапами и старательно облизывал его голову. Модест был не очень рад такому проявлению внимания, но терпел. Видимо, чувствовал, что перевес не на его стороне. Лукас показал все, чем он занимается. Мы прогулялись до коптильни и посмотрели, не попался ли кто в расставленные ловушки. Потом Лукас показал мне огромный гараж, в котором он занимался восстановлением байков. Хозяйство у Клауса Ольсона было большим. Неудивительно, что он почти не сидел без дела. День пролетел незаметно. Вечером я села у жарко натопленного камина и рассмеялась. «Через такую трубу ты бы точно не смог пробраться в мой дом, да?» Клаус расхохотался. «Боюсь, что в таком случае пришлось бы прикинуться кем-то другим». «Ты редко бываешь в городе, Лукас?» – спросила я. Лукас сидел в большом кресле. Я забралась к нему на колени, устраиваясь поудобнее на раскачанных бедрах мужчины. Да. «Приезжаю, когда надо пополнить запасы», — ответил он, касаясь губами волос. «Как же женщины?» Лукас пожал внушительными плечами и не стал уходить от ответа. «Я бывал у проституток. Разумеется, всегда пользовался резинкой, если ты об этом. Но в тот раз, когда Майк появился у меня и предложил сыграть Санту, я вдруг понял, что даже такого секса у меня не было уже давно». Как-то я совсем одичал в глуши. «Значит, все запасы твоего жаркого пыла и ценного семени достались мне?» Спросила я. Лукас кивнул и нахмурился. Я ясно понимаю, что в этот момент он думает только о том, как бы я не забеременела от него. Сегодня днем Лукас добрался до ближайшей аптеки и купил мне средства экстренной контрацепции. Я приняла таблетки, но мой Санта все равно обеспокоен. Его тревога такая пасмурная и ощутимая, что мне становится немного грустно. Необъяснимые чувства. Почему я опять грущу, вместо того, чтобы радоваться близости мужчины? «Знаешь, я так и не позвонила родителям», — вспоминаю я. «Одолжи мне свой телефон. Мне нужно сделать парочку важных звонков». Лукас тотчас же поднимается. Взглянув на его телефон, прячу усмешку. Санта качает головой. «Только не смейся, я знаю, что мой телефон выглядит как кирпич, но зато он крепкий и надежный. Я по памяти набрала номер телефона мамы и поболтала несколько минут с родителями. Сейчас они находились в Калифорнии у своих близких друзей и планировали вернуться только к Новому году. Я сразу предупредила родителей, что одолжила телефон у знакомого ради двух трех звонков. «У знакомого?» – переспросила мама. «Хм, а как же Кевин?» Мы расстались окончательно да мама окончательно было много чего в наших отношениях что меня не устраивало но кевин к тому же пренебрежительно отзывался о моей профессии ах каков подлец возмутилась мама мама была моей ярой поклонницей поэтому она сразу же принималась недолюбливать тех кто отзывался о моем ремесле негативно я всегда говорила что кевин простоват для тебя доченька Ты яркая и красивая девушка, ты очень талантливая и интересная личность. Ты достойна большего, чем зануда брокер, будь он трижды успешен и удачлив». «Спасибо, мама. Твоя поддержка для меня многое значит». «Солнышко, мы же встретимся за новогодним столом, правда?» – спросила мама. «Конечно», – согласилась я. «Хорошо. Мы с папой по тебе ужасно соскучились». Я тепло попрощалась с мамой, услышав, как она, думая, что уже сбросила звонок, громко сказала моему папе, «Андрей, Машка наконец-то бросила этого зануду!» Что ответил папа, к сожалению, я не услышала, но папе Кевин нравился даже меньше, чем маме, поэтому представляю, как сильно мой второй родитель обрадовался этой новости».